Глава шестьдесят «Лунатизм, значит, да?» На следующий день ко мне заглядывает Рон. «Что-то не припоминаю, чтобы он у тебя был». «Родители не хотели распространяться, но, узнаешь потенциальных женихов пугать». Прижимаю руки к груди и закатываю глаза. Все держалось в строжайшей тайне, а теперь раскрылось. Мне очень некомфортно из-за этого, ты не представляешь. Ах!» переигрываешь», – замечает он презрительно и присаживается на соседнюю койку. «И ведь не прикопаешься. Такой диагноз трудно проверить. Может, тоже соврать, чтобы дали полежать несколько дней. Без тебя тяжело учиться». «Если и ты тут будешь, то Нот точно родителям напишет. И говори потише, подставляешь». Громким шепотом ругаюсь на Рыжего. «Он уже написал. Твоя матушка рассказала моей, а моя принялась спрашивать, не замечал ли я за тобой странностей и выразила радость что мы не поженились он недовольно кривится как будто недуг невесты это повод ее бросать абсолютно бесчеловечно да ты прав но почему меня никто не выгоняет ректор снова шутки изволит шутить мартин у тебя гости замечательно эмоции нам нужны эту ночь твоя мозговая деятельность была спокойной может сегодня повезет в лазарет заходит лекарь а я буду здесь находиться пока вы не поймаете удачный момент хотя мое вранье прокатило долго лежать овощем я не согласна нет милая пару тройку дней понаблюдаем потом начну отпускать на учебу у меня таких как ты еще не было пригодится для научной работы женщина счастливо сияет словно ей подарок преподнесли «Ах, как мило выдавливаю из себя подобие улыбки и не говори подружимся а вас молодой человек вынуждена попросить прийти завтра принесете домашнее задание и спробуем реакцию психики на учебу давай далее выздоравливай рон поднимается на ноги и едва сдерживает смех буду за тебя молиться не обязательно все не настолько серьезно хотя то что она смогла применить магию во время приступа беспокоит здесь главное обеспечить безопасность мартин и других адептов кивает лекарь я верю что вы вылечите мою подругу пафосным голосом произносит Рональд и избегает. «Гаденыш, отомщу ему!» «Итак, приступим!» «Я снова надену шапочку с датчиками тебе на голову. Спать будет удобно, ты уже знаешь». Лекарь подходит ко мне с жутким резиновым предметом, который чуть не лишил половины волос, когда я его снимала. «Да, мэм, как скажете!» Покорно наклоняюсь. «Одна надежда. Нот скоро прискачет и спасет. Выгнать обманщицу ведь надо?» Проходит несколько часов, я все еще под неусыпным наблюдением безумной лекарши. В итоге устаю от морального напряжения и засыпаю. Среди ночи меня будет методичный стук в окно. «Кто здесь?» – спрашиваю на автомате. В ответ стук продолжается. Стягиваю себя, шапочку, все равно прибор погас, и подхожу к окну. «Мими, родители послали, да?» С нежностью беру нашего семейного голубя. Она моя любимица. Узнаю ее даже среди ста и других птиц. Осторожно отматываю письмо от лапки и угощаю мими остатками крошек с ужина. Поднос никто не убрал с вечера, зато птица поест. Раскрываю бумажку и узнаю почерк отца. Далее, еще раз мне придется брать ноту, и я передумаю. Вернешься домой и будешь вышивать крестиком. Все, на этом конец послания. Переворачиваю листик, там тоже пусто. Папа в этот раз краток.